Глава шестая. Филантроп. Достопочтенный Септимус Крис Паркль, Септимус, потому что шесть маленьких братьев Крис Паркль предшествовали ему и угасли один за другим, как шесть только что зажженных маленьких светочей, возвратясь своего утреннего купания, во время которого он для здоровья проломал головой тонкий лед на Клойстергамской речке, теперь с большим искусством и энергией боксировал перед зеркалом для лучшего кровообращения. Зеркало это представляло свежий, цветущий портрет достопочтенного Септимуса, искусно нападавшего, вывертывавшегося и наносившего удары с удивительной точностью. Все черты лица его сияли невинностью, и из боксерских перчаток сверкала его сердечная доброта. Время утреннего завтрака едва наступило, ибо миссис Крис Паркль, мать, а не жена достопочтенного Септимуса, только что сошла вниз и дожидалась чая. В эту самую минуту достопочтенный Септимус перестал боксировать и, сжав в своих боксерских перчатках приятное лицо вошедшей старушки, поцеловал его с любовью. Нежно исполнив эту обязанность, достопочтенный Септимус снова обратился к зеркалу, и стал с прежним жаром нападать правой рукой отражать левой. Я каждый день повторяю, что ты наконец это сделаешь, септ, сказала старушка, смотря на него, и ты увидишь, что это случится. Что же именно, матушка, ты разобьешь это зеркало, и люди волопнет какая-нибудь жила. «Ни то, ни другое Бог даст не случиться, матушка, не бойтесь, посмотрите-ка лучше». И для окончания своих атлетических упражнений достопочтенный Септимус нанес и отразил громадное количество всевозможных ударов и, наконец, искусным маневром взял в плен щепчик бедной старушки, но так легко и грациозно, что на нем даже не помялась ни одна ленточка. Великодушно освободив свою пленницу, он только успел снять перчатки, спрятать их в и выглянуть в окно, как бы ни в чем не бывало. Когда вошел слуга с подносом, приготовив все, что было нужно для завтрака, он удалился, и мать и сына остались снова одни. Приятно было бы всякому видеть, если бы кто-либо присутствовал, при этом чего никогда не было. Как старушка произносила вслух молитву Господню, а ее сын Хатий, пастор слушал, опустив голову так же почтительно теперь, тридцать шесть лет от роду, как слушал те же слова из тех же устрых летним ребенком. «Что может быть милее старушки, исключая молоденькой, когда глаза ее блестят, ее лицо сияет добротой и спокойствием, вся фигура ее изящна, ее наряд напоминает по аккуратности и гармонии цветов, наряд фарфоровых пастушек? Нет, ничего не может быть прелестнее, — часто думал добродушный младший каноник». усаживаясь против своей давно вдовствующей матери. Эта приятная парочка, сидевшая за завтраком в доме младшего каноника Клойстергама, как нельзя более подходила к этому жилищу, дом младшего каноника был уединенный мирный уголок. В тени собора уголок, который казался тише и безмолвнее абсолютной тишины, благодаря торжественным звукам соборного кулакана и соборного органа, карканье вороны отголоску мерных шагов редких прохожих. На этом месте целыми веками дрались и безумствовали самодовольные воины, и целыми веками побиваемые рабы терпели и умирали. Тут же могучные монахи также жили целыми веками, иногда принося пользу, иногда вред. И вот все это исчезло из дома младшего Клойстергамского каноника – И тем лучше, быть может, самой большой пользой, принесенной ими, была та благословенная атмосфера тишины и спокойствия, которую они оставили за собой, и благодаря которой это жилище отличалось тем мирным романтичным духом, возбуждающим большую частью чувства милосердия и сожаления, которое навивается законченной грустной повестью или патетической драмой. Красные кирпичные стены, гармонически выцветшие от времени, густой плющ, решетчатые окна, комнаты с филенчатыми украшениями, большие дубовые брусья в потолках, каменные ограды садов, в которых росли плодовые деревья, насаженные монахами. Вот что главным образом окружало хорошенькую старушку миссис Крис Паркли и ее сына, достопочтенного Септимуса, сидевших, как мы видели, за утренним завтраком. «А что сказано в этом письме, милая матушка?» — спросил младший канунник, выказывая за завтраком здоровенный аппетит. Хорошенькая старушка только что успела прочесть письмо и положить его на стол. Теперь она его молча передает сыну. Надо здесь заметить, что миссис Крис Паркли чрезвычайно гордилась своими прекрасными глазами, позволявшими ей читать без очков, а ее сын, также гордившийся этим обстоятельством и желавший доставить ей возможность извлечь из этого как можно более удовольствия, стал притворяться, что он не может читать рукописи без очков, поэтому он теперь торжественно надел громадные очки, которые не только беспокоили его нос, но и значительно мешали чтению письма, так как его глаза без посторонней помощи равнялись микроскопу и телескопу, соединенным вместе. «Письмо, конечно, от мистера Ганетундра», — сказала миссис Крис Паркли, скрещивая руки на груди. Конечно, повторил ее сын начал читать заикаясь, и останавливаясь почти на каждом слове. Убежище филантропии Лондона середа. Милостивый государыня, я пишу к вам. В что это, в чем это он пишет? В кресле, сказала старушка. Достопочтенный Септимус снял очки, чтобы ясно видеть лицо своей матери, и воскликнул: Да в чем же ему иначе писать? Боже мой, Септ, произнесла старушка, ты не видишь связи в словах. Дай мне назад письмо, и я тебе прочту, мой милый. Достопочтенный Септимус был очень рад отделаться от очков, благодаря которому у него всегда пробивалась слеза, поспешно повиновался, промолвив полголоса, что он с каждым днем все труднее и труднее читает рукопись. Я пишу, продолжал читать старушку очень бегло и явственно, и кресел, который, вероятно, не спустят меня ранее нескольких часов. Достопочтенный Септимус взглянул на окружающее его кресло с полупротестующим и полуумоляющим взглядом. «У нас идет заседание», — читает старушка несколько торжественным тоном, — «главного соединенного смешанного комитета центральных и окружных филантропов в главном убежище, как выше указано, и я ко всеобщему удовольствию занимаю председательское кресло». «О, если так, то пускай себе сидит», — заметил себя, почему свободнее переводя дыханием. «Чтобы не пропустить сегодняшнюю почту, я пользуюсь тем, что теперь читаю длинный доклад, обличающий общественного злодея» — странное дело, — перебил чтение добродушный, Септимус откладывая на стол ножик и вилку, и нетерпеливо почесывая за ухом, — «что эти филантропы всегда кого-нибудь обличают, еще страннее, что у них всегда готовы под рукой какие-нибудь злодеи». Я пользуюсь тем, что читаю длинный доклад, обличающий общественного злодея, продолжает мисс Крис Партл, чтобы покончить наше маленькое дельце. Я говорил с моими воспитниками Невельма и Ландлис насчет их недостаточного воспитания, и они вполне согласны с нашим планом. Впрочем, я бы заставил их согласиться даже против их желания». Но всего удивительнее, — заметил младший каноник тем же Тоном, — что эти флантропы любят схватить своих ближних за шиворот и втолкнуть их, так сказать, в шею на мирный путь истины. Но, простите, милая матушка, я вас, кажется, перебил. Поэтому, милостивый государь, будьте так добры предупредить вашего сына, достопочтенного Септимуса, что Невель поступит к нему в понедельник для занятия науками. В тот же самый день Елена поедет с ним в Клостергам для поступления в монастырский дом, учебное заведение, рекомендованное вами и вашим сыном. Сделайте одолжение. Приготовьте все, чтобы ее принять и поместить туда. Условия, как в том, так и в другом случае, будут те, которые вы указали мне письменно. Когда я впервые открыл переписку с вами о настоящем предмете, после того, что я имел честь быть вам представленным в доме вашей сестры, свидетельствуя своего почтения вашему сыну, достопочтенному мистеру Септимусу, я, милостивая государственная, остаюсь ваш предный брат по филантропии, Лукаган и Тундер. Но мачку произнес Септимус, снова почесав себя за ухом, надо попробовать. Не подлежит сомнению, что у нас довольно место для одного жильца, и у меня довольно времени и желание заняться с ним, Притом я должен признаться, что очень рад, что этот ученик не сам мистер Ганнитундер, хотя это ужасно пахнет предрассудком, не правда ли, так как я его никогда не видал?» «Что, он большого роста, матушка? Да, я бы назвала его большим человеком», — отвечает старушка с некоторым колебанием, — «если б его голос не был еще больше, больше, чем он сам, больше всего и всех». А, произнес я Птимус и окончил свой завтрак, словно ветчина, яйца и жареный хлеб потеряли неожиданно всю свою прелесть. Сестра миссис Крис Паркл была бездетная жена лондонского пастора и представляла такой же прелестный образец дрезденской фарфоровой пастушки, до того похожей на сестру, что они обе составили бы прелестнейшие украшение старинного камина, и никто никогда не решился бы их разъединить. Мистер Ганнетундер в качестве профессора филантропии познакомился с миссис Крис Паркель во время последнего соединения фарфоровых украшений, то есть во время последнего ее ежегодного посещения сестры. Эта встреча произошла по случаю общественного филантропического события, причем известное количество юных сирот было закормлено до упаду яблочными пирожками и кеками». Вот все сведения, которые имелись в доме младшего каноника о новых воспитанниках, долженствовавших в нем поселиться. — Я уверен, что вы согласитесь со мной, матушка, — сказал Крис Паркель после довольно продолжительного размышления, — что прежде всего нам необходимо поставить этих молодых людей на такую ногу, чтобы они были как у себя дома. Я, конечно, говорю это из эгоизма, ибо если им не будет ловко с нами, то и нам не может быть ловко с ними. Вы знаете, племянник Джаспера гостит теперь у него, и так как юность льнет к юности, а он славный малый, то пригласим его обедать в день приезда брата и сестры. Значит, будет трое. Мы не можем пригласить его, не пригласив Джаспера, вот и четверо. Прибавим еще мисс Твинкельтон и сказочную невесту, до нас двоих всех будет восемь. А беспокоит ли вас, матушка, дружеский обед на восемь человек? девять человек обеспокоили бы септа отвечала старушка с видимым беспокойством я говорю восемь милая мачка ровно сколько поместья в нашей комнате и вокруг нашего стола таким образом дело было решено И когда мистер Крис Паркель вместе с матерью отправился к мисс Твинклтон для устройства всего необходимого принять у мисс Хелены Ландлис в монастырский дом, то и приглашения на обед были сделаны и приняты. Мисс Твинклтон взглянула был на глобусы, как бы сожалею, что они не были такой формы, чтобы выезжать с ними в свет, но тотчас же успокоилась и решила оставить их дома. После того миссис Крис Паркл немедленно написала филантропу о часах отъезда и приезда мистера Невилля и мисс Хелены. Таким образом в доме младшего каноника стало пахнуть вкусным дружеским обедом. В те дни не было железной дороги в Клейстергам, и мистер Сапси говорил, что ее никогда не будет. Мало того, мистер Сапси говорил даже, что ее вовсе не следует проводить. Однако, удивительно сказать, в наше время скорые поезда железной дороги не считают Клейстергам достаточно важным, чтобы остановиться в нем, а летят далее, бросая только в него пыль своих колес, как доказательство его маловажности. В то же время, о котором мы теперь говорим, существовал какой-то остаток большой дороги, уничтожение, процветание которого, по уверению одних, разорила бы торговлю, а процветание которого, по уверению других, нанесло бы вред церкви и государству. Конституция же должна была пострадать, конечно, и в том и другом случае. Но уже и тогда это обстоятельство так потревожило клейстергамскую торговлю, что она бросила большую дорогу и перешла вся на какую-то проселочную, с давних пор загороженную. К этому-то некрасивому въезду в город отправился мистер Крис Паркли навстречу небольшому, толстому дилижансу с громадным количеством багажа на крыше, как маленький слон, нагруженный слишком большой башню который в то время поддерживал ежедневное сообщение Клойстер Гамма с внешним миром. Когда этот экипаж подъехал, то мистер Крис Паркли мог рассмотреть только громадного толстого пассажира, сидевшего на козлах, выставив локти, держа руки на коленях, причем, Возница был сжат самым неприятным образом, а пассажир злобно смотрел на него своим резко очертанным лицом. «Это Клойстергам?» — спросил пассажир громовым голосом. «Да», — отвечал Возница, потирая бока и отдавая вожжи трактирщику. «Я никогда не был так рад доехать, как теперь». «Так скажи своему хозяину, чтобы он сделал пошире козлы», — сказал пассажир. «Хозяин нравственно обязан и должен его принудить». под страхом тяжелого наказания, заботятся об удобстве своих ближних. Восница ощупал руками состояние своего тела, и результат осмотра, по-видимому, значительно его обеспокоил. «Разве я на вас сидел?» — спросил пассажир. «Да», — отвечал Восница таким тоном, как будто это ему не нравилось. «Возьмите эту карточку, мой друг». «Я полагаю, что не лишу вас ее», — отвечал Возница, взглянув на карточку, не с большим сочувствием. «Какая мне от нее польза? Поступьте членом в это общество. Что же я получу?» «Братство!» — отвечал пассажир зверским голосом. «Благодарствуйте», — произнес Возница довольно резко, слезая с скосил. «Мать моя удовольствовалась мною, и я того же мнения. Я не желаю иметь братьев. Но вы должны их иметь, желаете вы этого или нет?» — отвечал пассажир, также слезая. — Я ваш брат! — слушайте, — воскликнул возница, выходя из себя. — На все есть границы. И червь, когда Джо, Джо, Джо, не забывайся, друг мой! — дружеский произнес мистер Крис Паркель, подходя в эту минуту к горячившемуся человеку, который тотчас почтительно снял шляпу, а мистер Крис Паркель, обращаясь к пассажиру, прибавил мистер Ганнитундр. — Да, сэр! Я Крис Паркли. Достопочтенный мистер Септимус! Очень рад вас видеть, сэр. Невели и Лены сидят внутри, устав в последнее время от гнетущих меня общественных трудов, я решился подышать свежим воздухом и проводить их сюда, возвратясь в Лондон к ночи. Итак, вы достопочтенный мистер Септимус, повторил он с некоторым разочарованием, крутя в руках свой двойной ларнет, который, по-видимому, никогда иначе не употреблялся, а я ожидал вас увидеть более- пожилого человека, сэр. «Я надеюсь, что вы это еще увидите», — отвечал добродушный Септимус. «Что?» — спросил Ганнетундер. «Ничего, я пошутил, не стоит повторять». «А, шутка!» — заметил резко Ганнетундер. «Я никогда не замечаю шуток». «Со мной не стоит шутить, сэр!» «Но где же они? Елена не идите сюда! Мистер Крис Паркель пришел за нами!» Необыкновенно красивый, живой, молодой человек и необыкновенно красивая живая молодая девушка — Очень похожи друг на друга, оба чрезвычайно смуглые, с загорелыми лицами, почти цыганского типа. В обоих что-то дикое, неручное, какой-то вид охотника и охотницы, но вместе с тем что-то в ней говорит, что они скорее предмет травли, чем охотники. Оба худые, ловкие, с быстрыми взглядами и быстрой походкой, оба застенчивые, полувызывающие, оба отличаются диким видом, и как в лицах, так и во всем существе их проглядывает что-то, напоминающее зверя, готовящегося прыгнуть. Вот впечатление, которое с первой минуты произвели молодые люди на мистера Крис Паркля, и если бы мы могли заглянуть в его ум, то убедились бы, что это впечатление именно выразилось в таких заметках. Он пригласил мистера Ганнетундра к обеду с некоторым беспокойством, боясь, что этим возмутит обычное спокойствие своей милой фарфоровой пастушке, и подал руку Елене Ландлис. Как она, так и ее брат с большим удовольствием смотрели на собор и развалины монастыря, на которых достопочтенный Септимус чел себя обязанным им указать, и удивлялись всему, словно, так гласили умственные заметки Септимуса, они были прекрасными пленными варварами, проведенными в цепях из какой-либо дикой тропической страны. Мистер Ганнитундр шел посреди улицы, отталкивая от себя всех встречавшихся туземцев, и громко развивал свой проект внезапно собрать всех неработающих людей Англии и, вернув их в тюрьму, заставить под угрозой смерти обратиться немедленно к филантропов. Миссис Крис Паркли надо было призвать себе на помощь всю долю филантропии, которую она в себе чувствовала, увидев этот громадный и шумный нарост на маленькой компании, Всегда походивший на гигантский верет на лице общества, мистер Ганнитундр в доме младшего каноника достиг до громадных размеров какого-то чудовищного желвака. Хотя не совсем точно было обвинение, возведенное на него неверующими, именно что он всегда громко кричал своим ближним «Проклятый душой и телом, идите сюда и получите небесное благословение», Но вся его филантропия отличалась подобным воинственным направлением, и между нею и ненавистью было так много общего, что их было очень трудно отличить друг от друга. Вы должны были уничтожить все военные силы, но прежде того отдать под суд всех военных начальников за исполнение своего долга и повесить их. Вы должны были уничтожить войну, но предварительно передушить всех, питающих к ней склонность. Вы должны были отменить смертную казнь, но начать с того, что согнать с лица. земли, всех законодателей, юристов и судей, питающих противоположное мнение. Вы должны были вести во всем мире всеобщее согласие и братство, истребляя всякого, кто не соглашался с вами. Вы должны были любить своих ближних как самого себя, но после предварительного предания его всевозможным порицанием, словно вы на самом деле его ненавидели». Но самое важное, вы не должны были ничего делать по-своему, а прежде всего отправиться в главную контуру филантропии и внести свое имя в число членов и действующих филантропов. Потом вы обязывались уплатить установленную плату, получить членский билет, медали Кокарду и с тех пор уже говорить только то, что говорит мистер Ганнитундер». Что говорит казначей, что говорит помощник казначей, что говорит главный комитет, что говорит второстепенный комитет, что говорит секретарь, что говорит помощник секретаря, все эти официальные личности обыкновенно выражаются вроде следующего, единогласно принятого и подписанного определения общего собрания: все собравшиеся действующие филантропы смотрят с глубоко оскорбленным чувством презрения и негодования, не лишенным омерзения, одним словом, на низость всех. Не принадлежит к их обществу и обязывается ухулить их возможно более, не заботясь нисколько о фактах. Обед совершенно не удался. фландроп нарушал симметрию стола мешал свободному течению блюд и довел мистера топа помогавшего служанке до бешенства передавая тарелки и блюда через свою голову никто не мог сказать слово друг другу ибо он обращался ко всему и каждому словно все общество не имело никакого индивидуального существования а составляло Митинг. Однако главной жертвой его красноречия был достопочтенный септимус, благодаря его официальному положению, и он обратил его, так сказать, в живой крючок для повешения своей ораторской шляпы. Всего возмутительнее было то, согласно обычаю подобных ораторов, он олицетворял в достопочтенном септимусе слабого и нечестивого противника. Таким образом он восклицал, обращаясь к нему, «И неужели вы будете упорствовать в своей нелепости и утверждать, когда несчастный, невинный человек не только не открывал рта, Но и не имел такого намерения. Или он гневно произносил. «Ну, сэр, до чего вы доведены? Я не дам вам увильнуть. Защрип все средства лжи и обмана в продолжении многих лет, предоставив свету невиданное еще зрелище в глубочайшей низости, соединенное с дерзким нахальством, вы теперь осмеливаетесь лицемерно преклонить колени перед презреннейшим человеческим существом и умолять выплакивать милости в продолжении всех этих речей несчастный младший каноник смотрел на оратора с полунегодованием и полуизумлением. Достойная старушка его мать сидела молча со слезами на глазах, а остальное общество находилось в каком-то неопределенном томительном состоянии. Но та доля филантропии, которую все выказали, когда стала приближаться минута отъезда мистера Ганнетундра, должна была польстить чувством этого необыкновенного человека. Кофе был подан, благодаря стараниям, то по целым часам ранее, чем следовало. Мистер Крис Паркель около того же периода времени сидел с часами в руках, следя за минутами и за бассейн, чтобы он не опоздал. Молодые люди ненагласно уверяли, что на соборных часах пробило три четверти тогда как пробило только четверть. Мисс Том полагала, что до дилижанса было двадцать пять минут ходьбы, тогда как в сущности требовалось только пять. Все с самым трогательным вниманием помогали ему надеть пальто и с величайшим сочувствием проводили его на улицу, словно он был политический беглец, пользовавшийся всеобщим сочувствием и преследуемый войсками. Наконец мистер Крис Паркли, его новый воспитанник, взявшийся довести его до дилижанса, выразили такое трогательное попечение его здоровья, что немедленно заперли его в карету и ушли домой. Хотя до отъезда оставалось еще добрых полчаса.